Глава 51. Имаджин. Мы едем по петляющим сельским дорогам в напряжённой тишине. Впереди видно всего несколько метров, освещаемых фарами. Я вижу, как Дэн раздражён из-за того, что его вытянули из нашего милого тёплого дома так поздно вечером, потому что, как он пробурчал себе под нос, какой-то ребёнок решил над тобой подшутить. Но он не будет долго держать в душе обиду. Вероятно, он оттает до того, как мы вернёмся домой, потому что он и подумать не мог, чтобы отпустить меня одну. Одна из черт мужа, которая меня раздражает, — это уход от конфликтов, словно он переговорщик, пытающийся спасти заложников. Я, в отличие от него, время от времени люблю поспорить. Но Дэн — один из самых сдержанных людей, которых я когда-либо встречала. Когда мы только сошлись... Меня поражало, как успокаивающе он на меня действует. Практически невозможно спорить с человеком, который отказывается с тобой спорить. И вместо того, чтобы проверять, как далеко я могу с ним зайти, как я делала в предыдущих отношениях, я начала под него подстраиваться, и горящий во мне огонь был не столько потушен, сколько перенаправлен. Я направила свою страстность и эмоциональность в работу. Я не кричу дома, никого не обзываю, Не произношу колкие резкие слова, которые нельзя забрать назад после того, как они были произнесены. По правде говоря, хоть муж совсем не понимает, зачем мне нужно спасать Элли Аткинсон, он и не осуждает меня и не пытается остановить. Дэн даже не скажет «а я тебя предупреждал, если все пойдет наперекосяк», как не сделал этого в прошлый раз. «Но здесь нет ничего подобного прошлому разу», — говорю сама себе. Это совсем не похоже на прошлый раз. Мне позвонила Элли, попросила о помощи. С моей стороны было бы преступной халатностью не отреагировать на этот телефонный звонок. Даже повторяя эти слова, я задумываюсь, не пытаюсь ли убедить себя или тренируюсь, как я буду убеждать Эдварда, если об этом ночном путешествии когда-то станет известно на работе. «Здесь налево», — показываю я на приближающийся поворот, И через пять минут по обеим сторонам дороги уже горят фонари, освещая Акация-авеню. «И снова налево!» А здесь не так уж плохо. Судя по голосу, Дэн удивлён, словно ожидал, что Элли с приёмными родителями должны жить в каком-то разрушенном районе, типичном для неблагополучных семей. «Элли — хорошая девочка», — говорю я немного твёрже, чем собиралась. Я всё ещё не отошла от замечания Дэна про керри Уайт. Я не рассказывала ему про то, как Ханна Гилберт заявилась к нам домой, про её дикие заявления насчёт Элли. Когда Дэн спросил меня про паническое сообщение, оставленное на голосовой почте, я сказала, что слышала звуки в саду позади дома, а это оказалась кошка. Интересно, повёз бы он меня к дому Джефферсонов, если б я сказала ему правду? «Последний дом, вон тот!» Когда мы останавливаемся в конце подъездной дорожки, я поднимаю голову и смотрю на окно маленькой комнаты в фасадной части дома, в которой, как я знаю, живет Элли. Джефферсоны расширили свой дом, сделав надстройку над гаражом. Как я понимаю, во всех остальных домах на этой улице по три спальни, а у них четыре. У Элли задернуты занавески, свет выключен. Но в комнате Мэри над гаражом сквозь занавески пробивается свет небольшой лампы. «Во рту такое ощущение, будто бы я долго держала в нем рис, и он полностью пересох, поэтому я сглатываю и пытаюсь дождаться слюноотделения. Теперь, оказавшись здесь, я понятия не имею, что сказать. Вероятно, Сара все еще злится на меня после нашей встречи в кофейне. У Элли возникнут проблемы, если я постучу во входную дверь и скажу, что она мне звонила». «Сара позвонит моему начальнику, обвинит меня в непрофессионализме?» «С тобой всё в порядке?» — спрашивает Дэн, и, несмотря на раздражение, причиной которого являюсь я, он протягивает руку и сжимает моё плечо. «Решай сама. Я могу развернуться, и мы уедем. Нет, я отстёгиваю ремень безопасности. Если что-то случилось с Элли, как я могу...» Я не заканчиваю фразу. Мгновение молчу. Потом толкаю дверцу машины. Что бы это ни означало для моей невероятно короткой карьеры в добром помощнике, Элли решила мне позвонить, потянуться ко мне. Я не могу ее подвести. Выйдя из машины, я чувствую, сколько влаги в воздухе и надеюсь, что Элли находится дома в безопасности, лежит в кровати, а ее недавний кошмар сменился мыслями о мальчиках из ее класса или бойсбендах, постеры с изображением которых девочки развешивают на стенах в своих спальнях. Коридор за входной дверью погружен во тьму. Свет не пробивается из-за занавесок в гостиной. Кроме небольшого светового пятна от лампы в комнате Мэри, никаких признаков жизни нигде нет. Я достаю телефон и включаю экран. «25 минут 11. Все спят?» «Девочки точно должны быть в кроватях, но, может, Сара с Марком тоже спят?» «Это не имеет значения. Я приехала так далеко и не собираюсь возвращаться домой, не проверив, все ли в порядке с Элли. Я собираюсь с силами, делаю глубокий вдох, стучу во входную дверь и жду. Ничего не происходит. Что мне делать теперь?» Дом остаётся погружённым во тьму, но я стучу снова, на этот раз сильнее и более настойчиво. После недолгой паузы в верхней части лестницы зажигается свет, и я слышу звук шагов в глубине дома. Они становятся громче по мере приближения человека к двери. Включается свет внизу, и сквозь матовое стекло виднеются очертания фигуры. «Имоджен!» Сара приветствует меня с фальшивой радостью. Не сомневаюсь, что радость напускная. Как кто-то может испытывать положительные эмоции при виде кого-то из группы психиатров у себя на пороге после десяти вечера? В особенности после скандала, которым закончился наш последний разговор. Я только молюсь, чтобы она на самом деле желала Элли только всего самого лучшего. Что-то случилось? Я вешаю на лицо улыбку. Моё выражение можно описать как «мне очень жаль, что так получилось». «Нет, по крайней мере, я так не думаю, но мне позвонила Элли примерно 40 минут назад. Я думаю, она звонила с мобильного телефона. Похоже, ей приснился кошмарный сон, но связь оборвалась. Я бы позвонила вам домой, но все папки у меня на работе, и вашего домашнего номера у меня нет. Если честно, я не знала, что делать, в особенности после нашей встречи в кофейне, но я не смогла бы заснуть, не удостоверившись, что с ней всё в порядке». Сара выглядит смущенной. «О, боже, простите, как неудобно. Вам пришлось ехать сюда. Элли в комнате Мэри. Я слышала, как они там болтают, когда спускалась вниз, чтобы открыть дверь. Иногда они так делают, ходят друг другу в спальне. Я это не пресекаю, потому что Мэри не возражает. А Элли есть с кем поболтать. Они... «Вы можете проверить?» — перебиваю я. «Простите, что прошу, но я не смогу спокойно спать, если не буду знать, что сделала всё, что могла». «Конечно», — кивает Сара. «Нет проблем. Вы хотите подняться вместе со мной и поговорить с ней?» «Нет», — быстро отвечаю я. «Я предпочту, чтобы она не знала, что я приезжала. Не хочу, чтобы она считала, что я её предала. или же доверилась мне». «Да, всё правильно». «Я понимаю, что вы имеете в виду. Я сейчас только загляну к ним и спрошу, всё ли с ней в порядке, хотя она могла увидеть вашу машину или услышать, как я открыла дверь». Сара разворачивается и бежит вверх через две ступеньки. Я слышу, как она тихо стучит в дверь Мэри, потом слышатся приглушённые голоса. Я осматриваю коридор перед дверью и вижу две пары детских кроссовок, подошвы обеих пар, покрытый еще не высохшей грязью. Это кроссовки Элли и Мэри? Если бы грязь попала на них днем, она все еще оставалась бы мокрой. Или они запачкали кроссовки сегодня вечером? Снова появляется Сара. Они обе в комнате Мэри, похожие с обеими все в порядке. Я сказала, что мне показалось, будто я услышала стук в дверь и захотела проверить, легли ли они. У Элли мокрые волосы, а когда я спросила, почему, она ответила, что мылась в душе. Мэри одними губами сказала, что Элли описалась в кровати. Они поменяли постельное бельё. Такое часто случается?» Сара качает головой. «С детьми, которые у нас жили, случалось, но с Элли никогда раньше. Элли сидела тихо, я не хотела на неё давить. Или нужно было прямо спрашивать, не звонила ли она вам?» «Нет, не надо», — быстро говорю я. «Всё в порядке». Ей, вероятно, приснился кошмарный сон. Когда она позвонила, голос звучал как-то отстранённо. Вероятно, она тогда только что проснулась. Сара хмурится и снова смотрит наверх лестницы. «Вы давали ей свой телефон?» «Нет», — качаю головой я. «И я не знаю, откуда она его взяла. Но она звонила на городской номер. Наверное, его не так уж и сложно найти». Я не упоминала, где живу, но в то же время это не является тайной, и городок у нас маленький. Сара кивает. «Я приношу извинения за ваше неудобство, ведь вам пришлось приехать сюда в такое время». «На самом деле это не так страшно», — заверяю ее. «Теперь, зная, что Элли дома и в безопасности, мне хочется только побыстрее уехать. Я практически слышу голос Дэна у себя в голове. Вспомни, что случилось в последний раз, когда ты слишком увлеклась». И ещё голос Пэмми, которая выражается более прямо и грубо. «Вали оттуда! Чёрт тебя дери! И подумай о своей работе, идиотка!» «Всё равно спасибо. Наверное, нелегко работать с такими детьми». Сара невесело усмехается. «Я лучше кого-либо это понимаю. Я ценю то, что вы приехали проверить. И я хотела извиниться за то, что произошло в кофейне. Я вышла за рамки». «Не беспокойтесь об этом. Эмоции били через край и всё такое. Ну больше не буду отнимать ваше время», — говорю я и поворачиваюсь к двери. Когда я кладу руку на ручку, Сара снова обращается ко мне. «Вам не придётся никому об этом рассказывать?» Её голос слегка дрожит. «Нет». Произнеся это слово, я задумываюсь, не придётся ли мне об этом пожалеть. «Если Элли в безопасности, а вы будете за ней приглядывать в свете этой ситуации с кошмарными снами и тем, что она стала писаться в кровати, не думаю, что кому-то нужно знать о её звонке мне сегодня вечером и о том, что я сюда приезжала». Она говорила несколько путанно, но находилась дома, и ей не угрожала никакая опасность. Я открываю дверь, и Дэн заводит двигатель. «Спасибо», — благодарит Сара. а я киваю, стараясь на пути к выходу не смотреть на заляпанные грязью кроссовки.